Людям мир чувств поэта, созвучней нам становится строй его души, его удивительная нежность, может быть, особенно трогательная на фоне нарочитой подчас грубости его стиха. Нежность к людям, которым он предан. Мне всегда казалось, кажется и сейчас, что в его время никто не сумел сказать о любви к женщине столь жарко и прямо, столь пронзительно и глубоко, как сказал он а такое не кончается и не стареет. Лирик необычайной силы и выразительности Владимир Маяковский живет, и изучит, борется за высокие идеи, за настоящих людей, за глубокие человеческие чувства. И борьбу свою Маяковский будет продолжать до той поры, пока в обществе нашем будет необходимость за это бороться. 1973 1978 год. Человек нашего мира. Сезон ноябрьским днем 1928 года за столиком кафе Куполь, что на парижском Монпарнасе, сидели друг против друга два молодых человека. Сидели и молчали. Долго сидели, долго молчали. И, однако, разрешу я себе предположить, не будь этой столь странно выглядящей со стороны встречи, судьба младшего из них, может быть, сложилась бы совсем по-другому, потому что старшим из двух молодых людей был 34-летний Владимир Маяковский, и это он пригласил к своему столу второго 30-летнего Арагона. Встреча, знакомство, искра взаимопонимания и интересы друг к другу как это много значит для молодого поэта, как много стоит за ними неожиданного и непредвиденного. Думаю, что, встретив Маяковского, познакомившись с ним, нельзя было не задуматься о том мире, откуда он пришел, не заинтересоваться этим миром глубже, не разглядеть в нем глубоко волнующих и будящих творческую мысль событий и явлений. Особенно это невозможно для поэта, который начал с жажды перемен, предчувствие неизбежности перемен, неизбежности обновления мира. Так сам Арагон характеризует свой сюрреализм. И не этот ли вспыхнувший интерес к миру, из которого пришел Маяковский, к миру, который он пел, породил, может быть подсознательно замысел поэмы «Ура, Урал». Но если эта догадка не более чем догадка, чем робкий домысел, на котором я не собираюсь настаивать, на котором мне и не к чему настаивать, так ведь кроме догадок существуют и реальные факты. Познакомившись с Рагоном, Маяковский, в свою очередь, стал знакомить его со своими друзьями, со своими близкими. И случилась среди них молодая женщина, которой было предопределено стать женщиной судьбы французского поэта, женщиной его поэзии, пройти с ним рядом долгий и непростой путь. Без этой встречи вот уж точно не было бы сборника «Глаза Эльзы», поэмы Эльзы, поэмы «Меджнун Эльзы» и множество прекрасных стихов о большой любви, в заголовках которых и не присутствует имя «Эльзы». Здесь хотя бы лирику второй половины книги «Неоконченный роман». Впрочем, и эта книга завершается большим и сложным стихотворением о заглавленном "Проза о счастье и «Эльзе». И откуда не числить приход Арагона на новые рубежи. Этот приход состоялся. И этими единственно мыслимыми для него новыми рубежами стали реальные очертания молодого советского государства, столь тревожившие в начале 30-х годов все мятежные души, всех мыслящих людей Европы и всего мира. Если верить поэту, а поэту всегда следует верить, ибо нет ему никакой корысти обманывать людей, к которым он обращается, для которых он существует. Так вот, если верить поэту, его опосредствованием и осмыслением своего пути, всех его изгибов и поворотов, то даже его сюрреализм, как я уже упоминала, был стремлением к выходу, поиском выхода из этого мира, в котором его мысли, ему самому, его сознанию было уже трудно, может быть, даже немыслимо существовать. Арагон убежден, что именно сюрреализм помог поэзии его поколения сделать огромный шаг, огромный рывок в будущее, в новое. Самое устремление поэзии в нечто новое и неизведанное определяет направление этого шага вперед. В конце концов, не так уж много у человека возможностей, не так уж много вариантов,